Он говорил о всех прочих бусарделях. И тон самой беседы свидетельствовал о ее важности и значительности и о глубокой близости, установившейся между беседующими. Впрочем, сейчас Эдгар не просто беседовал с Амели. Он как бы исповедовался перед ней. Она то и дело одобрительно покачивала головой, иногда задумчиво произносила «Ага». Но Эдгар не сказал всего. «Природное великодушие» изливавшаяся разом и на Викторена, и на Амели, заставила его умолчать о том, что могло бы опорочить одного и задеть другую. Однако он не лгал. Он говорил о трудном характере Викторена в детстве, о многочисленных неприятностях, которые он доставлял семье, о том, что их отец вынужден был, в конце концов, отдать его в пансион с особо строгим режимом. Он дал понять, что в Жавеле удалось смирить буйный нрав Викторена. Эдгар употребил это выражение стыдливости, и что лишь в день свадьбы семья отпустила узду. Эдгар не только считал справедливым, чтобы Амели знала, что думать по тому или другому поводу, но и понимал, что для такой женщины, как его невестка, любые неприятные открытия, касающиеся Викторена, не испортят ее отношений с мужем, наоборот, послужат им на пользу. Ведь равновесие тут зависело только от Амели, ибо Викторен, возможно, и исправится со временем, но вряд ли окончательно обуздает врожденные свои свойства. «Теперь мне все стало яснее», — произнесла Амели, когда Эдгар замолк. «Вы, братец, сделали доброе дело, рассказав мне все без утайки. Я вам очень благодарна и даже еще сильнее к вам привязалась» порывистым грациозным движением, придававшим всей ее крупной фигуре особое очарование, она стянула перчатку и протянула Эдгару для поцелуя руку. «Если уж быть совсем откровенной, то признаюсь, я ждала худшего. Да-да, наш брак сопровождался столь исключительными обстоятельствами, что я не раз приходила к самым безумным предположениям». «Как же так? Вы чувствовали, что от вас что-то скрывают?» «Вы думали, бог знает, какие тайны, и в течение целого месяца даже не попытались рассеять свои тревоги? С Виктореном-то вы не говорили?» «Нет. Я предпочла воздержаться от расспросов. Он или солгал бы мне, что запутало бы все еще больше, или сказал бы правду и тогда не простил бы мне своего унижения. Но меня-то ведь вы могли бы спросить. А вы бы мне ответили?» Ответили бы так, как вот сейчас говорили. — Не знаю, милая Амели, Возможно. Но я просто подавлен, что вы так мучились, не показывая виду. Даже я ничего не заметил. — Я уверила себя, — произнесла Амели, вскинув головку. — Что такова обязанность жены. — Меня другой удивляет, — помолчав, проговорил Эдгар. А именно, коль скоро мы теперь ведем откровенный разговор. Амелия одобрительно кивнула головой. — Меня удивляет другое. Если перед браком вас мучили такие мрачные предчувствия, как же вы так легко на него согласились? Я отлично знаю, что Викторен красавец, что внешность его сама за себя говорит, и многие девушки на вашем месте. Амелия подняла руку, желая прервать Эдгара. — Нет, все это было совсем не так. — Признаюсь, он не был мне неприятен, — произнесла она. — Но не так уж он и прельстил меня. А дело в том, Эдгар, что я находилась в ужасном положении. Я вынуждена была с закрытыми глазами согласиться на первую же попавшуюся партию. Мне не приходилось привередничать. — Однако ж, подождите... Выслушайте меня. Постараюсь как можно короче объяснить вам, что привело меня к этому браку. Я хотела рассказать обо всем этом самому Викторену вечером после свадьбы. Да не удалось. А с тех пор не представилось подходящего случая. Вы первый из всей вашей семьи узнаете. Ведь, насколько мне известно, мои родители не открыли вашим правду. Или, во всяком случае, всю правду. Я воспитывалась в аббатстве Буа у монахинь Августинок».